Глава 38. Путь, дом, сюрприз. Со своего девчачьего похода они вернулись поздно, даже очень поздно, потому что забираться в глушь без машины изначально было ужасной идеей, сюрприз. Но в субботу главным казалось добраться до места и, наконец, окунуться с головой в прохладную реку. А в воскресенье они собрали вещи, взобрались на соседний холм и несколько раз пытались вызвать такси, само собой безуспешно. После Ритка Скворцова позвонила парню и разругалась с ним в пух и прах, когда он отказался мчаться в непонятные дали и забирать ее. «Теперь я в активном поиске», — сообщила раскрасневшаяся от злости Ритка. Тома могла бы позвонить отцу, но он все еще находился в Турции и вряд ли мог приехать за дочерью и ее подругами, а другие и вовсе были не местными. В общем, как-то так вышло, что за большой компанией девчонок и приехать-то оказалось некому. «У тебя же есть парень!» Обратилась Дашка к отдыхающей на травке Ветровой. «Почему не вызвать его? Мы же только начали встречаться. пади не пошлет, как Риткин недомерок!» «Сволочь!» «Не пошлет, Не стала спорить Юлька. «Но я не собираюсь ему даже звонить. Прогуляемся. Тут идти-то, и уже не так жарко, как днем. Не понимаю, в чем проблема. Все такие нежные, ужас!» «Ветрова, чтобы мы еще раз да поддались на твои идейки!» «Погнали уже, хватит бубнить!» Юлька поднялась с травки и первой побрела по тропе в сторону ближайшей деревни Ну и подруженька у тебя, Дашка возмущенно обратилась к Томе, словно она за Юльку отвечала и могла переубедить. Но Тома была далека от этой идеи. И правда, почему бы не прогуляться? Тропа до деревни вилась по холмам вдоль реки и перелеска. вид замечательный, пахло вечерней свежестью и водой, а еще солнцем и деревьями. Марина шла рядом и улыбалась. Она вообще много улыбалась в эти два дня и совсем не походила на обычную строгую и сдержанную себя. Казалось, она расправила крылья и готова была впервые в жизни взлететь. Они добрались до деревни, но на том приключения не закончились. Оказалось, рейсовый автобус до города ходит только в первой половине дня, мол, к чему куда-то вечером катить, дом надо сидеть, а служба такси по-прежнему игнорировала дальние запросы. Все разрулило Ветрова. Нашла местного тракториста Семена. он улыбался самой искренней и самой беззубой улыбкой, и в итоге доставил их на тракторе через поле в соседний поселок, более крупный. Вот оттуда автобусы еще уезжали в город. Девушкам в этом плане очень повезло, как раз успели на последний. Семён провожал их на остановке и признался Юльке в любви на прощание. У Тома разрядился телефон, впрочем, батареи сели у всех из-за бесконечных попыток достучаться до такси. Поэтому всю обратную дорогу девчонки делились планами на остаток лета, все ждали окончания практики с нетерпением. «Вам вообще повезло», — огорошила Катя, обращаясь к Томми с Юлькой. «У вас аэропорт и служба авиационной безопасности остались. Будете прохлаждаться и сидеть весь день в буфете под кондиционером, немного умирать от скуки, но зато в буфете. Там для сотрудников кофе бесплатный». «Поверь, вам повезло еще больше. Покатайтесь на пожарной машине», — засмеялась Тома, вспомнив свой шок от первого заезда. «Это будет незабываемо, обещаю». «Ага, только на следующей неделе обещают дожди». Попрощавшись с остальными на автовокзале, Тома с подругами неспешно добрались домой, смыли с себя походную пыль, пока заряжались их телефоны. С лица Марины пропала расслабленная улыбка, но она все равно выглядела счастливой. У нее сгорел на солнце нос и превратился в красное нечто. Марина долго разглядывала себя в зеркале, а потом рассмеялась. Я, похожа на пьяницу, весело заключила она и добавила: Мне нравится. Выглядеть пьяницей. Ага, это весело! «Возможно», — не стала спорить Юлька. «Хочешь, мы тебе еще и фингал тенями нарисуем, для полной, так сказать, юмористической картины?» Обойдемся. Марина посмотрела на Тому и сказала. «Завтра же узнаю, когда у меня первая зарплата. Я еще не спрашивала, это казалось неважным, но я теперь тоже буду покупать продукты». «Да это же такая ерунда!» Отмахнулась Тома. Родители забили холодильник и морозилку перед отъездом. Боялись, я не смогу найти магазин, что немного странно, ведь чаще всего в магазин хожу именно я. Нет, так не пойдет. Я все отдам, и стипендия. У меня повышенная хоть какой-то толк в одних пятерках, хотя химия выпила у меня столько крови, что хотелось удавиться. Но это было не зря, теперь я вижу. Тома хотела возразить, но Юлька остановила ее. Мол, пусть планирует. Домой вернуться все же придется. Продолжила Белова. Она говорила уверенно, сразу видно, план родился в ее голове некоторое время назад, а сейчас она его лишь озвучивала. Мне нужна одежда, форма в конце концов. Можно выбрать момент, когда мамы не будет дома и все забрать. Может, все же поговорить с ней еще раз, предложила Тома. Она написала мне, что дочь умерла для нее навсегда. Она злится, у тебя не было связи, она волновалась, вот и выплеснула эмоции. У меня тоже эмоции. Отрезала Марина, став похожей на привычную себя. Холодную, и неумолимую леди. Даже подбородок задрала заученным жестом. Тома всегда втайне восхищалась этим ее умением отрезать так, что любые комментарии излишни. Когда и если они поулягутся... Впрочем, нет смысла загадывать вперед на месяцы, а то и годы. Надо выживать здесь и сейчас, а для этого нужна одежда. Я не смогу заработать на зимние облачения, сапоги, куртки... «Зарплата в музее и стипендии не покроют таких расходов, еще жилье под вопросом. Вовсе не под вопросом, клянилась Ветрова. Жильем все решим завтра, вот увидишь. Уж местечко вообще я тебе выбью, не сомневайся. Бесплатная столовая спасает от голода меня, спасет и тебя, а значит, остается и правда, только одежда. Как у тебя работает мама? Марина посмотрела на часы и ответила: Честно говоря, как раз сейчас она ушла на ночную смену. Тогда полетели. До дома Марины они добрались на автобусе, благо он еще пыхтел по темному городу. А вот обратно придется разориться на такси, ведь с вещами поедут. Сбережения Томы таяли на глазах. В очередной раз она твердо решила устроиться на работу до конца лета, потому что деньги как-то подозрительно быстро тратятся. А Тома даже по клубам-ресторанам не ходит, дорогую косметику не покупает. И куда только все девается. И как выживают те, кто покупает и ходит. «Ну что?» шепотом осведомилась юлька они притаились во дворе словно какие-то воры хорошо хоть не догадались облачиться во все черное и натянуть на голову чулки окна темные марина ответила также шепотом повезло что ты сбежала с ключами они поднялись на этаж на площадке автоматически зажегся свет марина прошла к двери и вставила ключ покрутила выругалась и вставила его другой стороной дверь как была закрытой так и осталась «Ничего не понимаю». Белова уже раздраженно начала поворачивать ключ. Тома отодвинула подругу в сторону. «Да я попробую». Но ну и у Томы ничего не получилось, как и у сменившей ее на этом посту Юльки. Ответ был на поверхности, и нашла его сама Марина. «Она сменила замки. Моя мать сменила замки, чтобы я не попала в квартиру». «Тогда нам здесь делать нечего», озвучила очевидная Ветрова. Пока они ехали обратно, Марина всю дорогу смотрела в окно сурово, поджав губы. Казалось, после такого открытия ее уверенность в будущем должна подкоситься, и именно на это рассчитывала ее мать. Но этого не случилось. Все произошло, ровным счетом, наоборот.